3-2 Колокольный звон нагнал на полпути к гнилому дому. Первонаперво в уличный шум плелся какой-то странный вибрирующий отзвук. Плелся и сразу пропал. Чтобы миг спустя вернуться куда более четким и громким. Сигучий перезвон церковных колоколов быстро усилился. Нагнал и стал накатывать решительно со всех сторон. Застигнутые им прохожие замедлили шаг – телеги остановились, свары стихли, перестали драть глотки зазывалой и торговаться с покупателями продавцы. Но минута другая и все вернулось на круги своя. Разве что степенности в жизни горожан заметно поубавилась, прорезалась явная суета. Да оно и понятно. Близился небесный прилив. Не успеешь наведаться в церковь и десяток горячих отхватишь все непременно. Ну или штраф в пяток целковых впаяют, что для иной публики даже больней. И это только за первый раз. Злостных нарушителей и на каторгу отправить могли. Ближайшее к гнилому дому была церковь чарослова Бестоланного. Я обулся и заторопился туда, желая успеть до наплыва добропорядочных обывателей, которым требовалось разобраться с неотложными делами и собрать домочадцев. Идти было всего ничего, поэтому оказался на месте задолго до начала вечернего столпотворения. У ворот разве что в две шеренги местные поберушки выстроиться успели. Даже хвост очереди на улицу пока не высовывался. Всем хватало места во дворе. Пятачок перед воротами раскис после дождя. А мне месить грязь нисколько не хотелось. чей не босиком, а в ботинках. Поэтому, как вынырнул из переулочка, так сразу и отодвинул в сторону доску, чтобы протиснуться в известную каждому окрестному мальцу дыру. Народу на церковном дворе собралось не так уж и мало. Обнаружилась там и наша мелюзга, которой что-то вещал приблудыш Яр. Флакса указала на меня. Рыжуля обернулась и с улыбкой помахала рукой. Я зашагал мимо свечной лавки. Тут-то отворот и послышался оклик. «Эй, ты!» Имени не прозвучало, но каждый босяк сразу понимает, когда зовут именно его. Непонятливые на улице не задерживаются. Их удел работные дома или каторга, а то и общая могила». «Я был не из таких, внутри так и ёкнуло, но виду не подал. Шага не сбился и не оглянулся. Как шел, так и продолжил идти. Только теперь уже не к мелюзге, а к входу в церковь. Там не достанут. Не все смогут достать, так уж точно. Стоять, кому сказано!» Гаркнули теперь уже во всю глотку. Люди начали оборачиваться. Я же и ухом не повел. Я не «Эй, ты, я серый». Отозвался бы даже на худого, а вот так «нет, нет и нет, иду». Сзади накатило ощущение смертельной опасности. Аж проморозило всего. Еще стремительные шлепки по грязи и шумное дыхание. «Серый шухер!» – завопил хрип. «Текай!» «О, я бы припустил!» еще как!» Но в самый первый миг остановил страх потерять лицо. А дальше понял, что заскочить в церковь попросту не успею. Догонят и порвут. Я развернулся и скрестил на груди руки. Не от такой уж уверенности в себе, а чтобы уберечь их от укусов. Ведь нагоняли меня два короткошерстных бойцовых вса с обрезанными ушами и обрубками хвостов. Мощные головы со страшными пастями, испещенные шамами шкура, ошейники с длинными железными шипами и глаза. Глаза определенно не принадлежали простым животным. Они вроде как даже светились. И какое-то наитие подсказало, что в собачьих телах заточены бестелесные твари с той стороны. Пропади я пропадом, если это не так. И захотел бы, не смог с места сдвинуться. Ровно в соляной столб обратился. А еще сообразил, не кинуться. Только не посреди церковного двора. Только не на всеобщем обозрении. Только не когда я стою, а не пытаюсь удрать. И да, замерли в паре шагов. Ощерились, изготовились к прыжку, но не более того. Хозяином псов оказался мужчина средних лет в котелке, неброском плаще и кожаных сапогах. Был он чуть выше среднего роста, с вытянутым лицом, без усов и бороды. Улыбка его не понравилась чрезвычайно. Верхняя губа приподнималась, открывая неровные зубы. То не улыбка, а скал. Шел дядька от ворот безо всякой спешки. И я не стал молча дожидаться его, потребовал. «Шавок убери!» То он незнакомцу определенно по душе не пришелся. И он недобро ухмыльнулся. «А то что? А то отец-настоятель спросит, кто запустил этих тварей на церковный двор» непонятный тип зло прищурился и тут же псы перестали рычать развернулись и потрусили за ворота хоть мужик не свистнул и не прищелкнул пальцами ничего не сказал даже у меня по спине побежали мурашки и совсем уж не по себе стало когда незнакомец будто между делом распахнул свой серый плащ оружейный ремень оттягивали коыра с револьвером и стянутая медными кольцами дубинка а на цепочке покачивалась бляха охотников на воров Начавшие было окружать нас зеваки, разом подались назад. Во рту моментально пересохло. В голове болезненно застучали отзвуки пульса. «Охотник на воров провалится мне на этом месте!» «Неужто рассаженный витраж шаукнулся? Меня ж за него в долговой тюрьме сгноят!» Но я тут же вспомнил о заначке и вновь обрел душевное спокойствие. «Откуплюсь!» «И это еще, если придется!» Пусть заречная сторона и не была совсем уж беззаконным местом вроде ямы, безбоязненно наведывались сюда лишь Сава Двупалый и Седой, в подручных у которого ходил ко столом по кличке Людоед. Эта троица работала по заказам церковников, черноводской торговой компании и управы, а потому стояла на особицу от остальных охотников воров, которым приходилось либо обстряпывать свои делишки через барона и после делиться с ним наградой за возвращенные владельцам краденые вещи либо действовать на свой страх и риск». «Этот, как видно, решил рискнуть». «Ты из гнилого дома?» — спросил охотник Наваров. «Ну и...» — буркнул я, не полагая нужным быть хоть сколько-нибудь вежливым, но и границ дозволенного не переходя. Невозмутимость охотника дала трещину, и его рука чуть дрогнула. Явно собирался отвесить взорвавшемуся босику оплюху, но в самый последний момент сдержался. Одно дело поучить вежливости сопляка на улице и совсем другое затеять драку на церковном дворе. Бляхи за такое он, положим, не лишится, а вот штраф выписать или наклеузничать в управу могут запросто. И самое главное, своего тогда не добьется. Не получится после этого разговора. Никак не получится. Есть у вас молец лет 12, рыжие курносы и ребой. Продолжил расспросы охотник Наваров. Он точно ожидал, что я начну отнекиваться, но не тут-то было. Еще и щербатый поди!» — уточнил я, а после усмехнулся. так себе приметы. У нас половина таких». Послышали смешки. Тусклые глаза охотника на воров укололи недобрым взглядом, и он выложил свой козырь. У него ожог на левой щеке и на шее. Я кивнул. Понял не только, кого ищет этот неприятный тип, но и то, что он отнюдь не просто так караулил у церковных ворот именно меня. Врать нельзя. Загонят в угол, выйдет боком. «Выжиг это!» — сказал я. «Рыжий, курносый, щербатый. С ожогом. Точно он!» Теперь зеваки заворчали и зароптали. ну и понятно. Своих сдавать последнее дело. За такое и перо под ребра заполучить недолго». Мой собеседник честного ответа не ожидал. Поэтому спросил лишь после отчетливой заминки. «Где он? Сам ищи. я босиков выслеживать не нанимался». «И как это понимать?» В вопросе прозвучала неприкрытая угроза откололся он объяснил я руку в общак запустил и ноги сделал врешь его даже из церковной книги уже вычеркнули ответил я не отведя глаз хочешь проверь охотник на воров смерил меня тяжелым взглядом и объявил а лучше к вам в гости загляну запретить не могу приглашать не стану и вновь послышали шепотки на сей раз несомненно одобрительные а вот спину потопавшему к воротам охотнику на воров забурчали откровенно зло Не будь при нем драных псов, еще бы и грязью закидали. Впрочем, иных и собаки не остановит. Зеваки начали расходиться, но кто-то из знакомых подошел оказать поддержку. Я быстренько со всеми распрощался и поспешил к своим. Не заходили еще? спросил Уражули. Нет, луку ждем, ответила та и шепнула на ухо. Молодец. На сердце потеплело, но люди все пребывали и пребывали, поэтому я быстренько пересчитал мелюзгу по головам. Все оказались на месте. Не хватало только гнета, сивого и хвата. Ну и луки. «С базара пацаны нормально ушли, не знаешь?» — уточнил я, слегка забеспокоившись. «Нормально», — подтвердила Рыжуля. «А что?» Я мотнул головой и объявил. «Двинули». Ждать луку никакого смысла не было. Вот-вот самое столпотворение начнется. Тогда мелких могут и затоптать. Мы пристроились в хвост очереди, немного постояли у дверей и зашли в церковь. Над головой — купол, расписанный ликами воинства царя небесного. На стенах — фрески со сценами из жития черослова Бестоланного. В центре — алтарь с мраморной чашей. Там стоял настоятель, а на входе всех опрашивал и отмечал в церковной книге диакон. Дело это было обычное и привычное. Мне ожидаемо попеняли, что заявились не все обитатели гнилого дома разом. Но выставлять на улицу детвору строгий дядька столь же ожидаемо не стал и разрешил проходить к алтарю. А вот что было необычным и непривычным, так это явственное ощущение тепла и странной легкости. Я бы даже попытался втянуть в себя небесную энергию, но не рискнул. Просто побоялся упустить кого-то из мелких. За ними в таких местах нужен глаз да глаз, иначе жди беды. Священник опускал ладонь в мраморную чашу, пустую на вид, и стряхивал с пальцев на прихожан нематериальное мерцание. Ритуал небесного омовения был мне прекрасно знаком. Поэтому, когда на лицо будто бы упали капли теплого дождя, я как-то даже растерялся. Те впитались в кожу и разошлись по телу мягким согревающим теплом. Стало необычайно хорошо. «Отходи!» – зашипел на ухо служка и потянул за руку. «Не стой столбом!» Я сделал несколько шагов на ватных ногах, и голова пошла кругом. Пришлось опереться на стену. Святость не только проникла в меня, но и напитала своим сиянием. Я будто переполнился им и засветился изнутри. Испугался даже, что на это обратят внимание. Но наваждение отступило. Осталась только чрезвычайная легкость да пустота в голове. И еще тело сделалось будто чужим. начало определенно запаздывать за сознанием. Как не запутался в ногах, пока к входной двери пробирался, просто не представляю. На улице я хватанул ртом свежего воздуха и уселся на скамейку. Такое впечатление, дымом дурман травы надышался. Мне было хорошо. Да это разве небесное омовение? Распинался перед мелкими яр. Вот у нас на пристани священник будто водой обдает. Прикусил бы язык, подумалось мне, пока тебе его не укоротили. Еще я отметил, что приблудыш в церковь с нами не заходил. Но заставить себя встать и отвесить ему под затыльник так и не смог. А дальше все вдруг загомонили, запрокинули головы, начали тыкать пальцами в небо. Набежала тень, только не от облака. Над нами медленно и величественно плыл летающий остров. Не корабль какой-нибудь, пусть даже и многопалубный фрегат, а цельный остров. Гранитное основание, каменные стены с бойницами, башни, вымпелы, флаги. От летающей скалы отделилась точка. Рухнула вниз, но сразу выровнялась и понеслась к холму. — Ковер-самолет! Ковер-самолет! — загомонили все кругом. — Кошмар! Я бы со страху помер! Обмочился бы! Обмочился и помер. Это одной только мысли доверить свою жизнь жалкому куску ткани. Пусть даже и зачарованному меня передернуло. Да еще летающий остров дополз до нас и закрыл едва ли не четверть неба. На меня будто каменная плита надавила. Рухнет и конец, всех в смятку, мокрого места не останется. Я переборол слабость, поднялся на ноги и подошел к восхищенно взирающему на летающий остров Ржули. Идите домой. Та отвлеклась на меня и удивленно приподняла брови. А ты? Дождусь луку. Хорошо. Но вот так сразу никто никуда не пошел. Все стояли и глазели на летающий остров, пока тот не проплыл над заречной стороной и не скрылся в кучевом облаке. Вот бы облачко на вкус попробовать, мечтательно произнесла мелкая. «Хе, хе хе все б тебе жрать! Рассмеялся хрип и ойкнул, когда девчонка пнула его под колено. «Ох ты! Но церковный двор. Точно был не самым подходящим местом для драки. Рыжуля мигом всех построила и повела в гнилой дом. А я остался. Сначала просто сидел и бездомно пялился в небо. А когда странная отстраненность отпустила, столковался с церковным служкой и купил у него свечных огарков. Заплатил за увесистый сверток грош с деньгой. Сделкой остались довольны оба. Лука с пацанами появился уже в сумерках, когда пошел на убыль поток прихожан. «Ну где вас черти носят?» — возмутился я. — Все отметились давно. Старший, мрачный как туча, только глянул зло и ушел в церковь. Гнёт, силы и хват поспешили следом. У этих вид был очень уж пришибленный. — Случилось чего? — спросил я, когда они появились обратно. — Случилось! — подтвердил Лука и рявкнул на парней. — Идите! Дважды тех просить не возникло нужды. Босики шустро потопали прочь. Мы тоже покинули церковный двор, и уже только тогда Лука оттолкнул меня в плечо. Но ты что творишь? Я творю, опешил я и потребовал объяснений. А что я творю? Серый, ты еще спрашиваешь, а кто с тупичковыми драку затеял? От недавнего умиротворения не осталось и следа. Словно и не было никакого небесного омовения. Вскипел я в один миг. Я драку затеял. А ничего, что это они крыжули прицепились? Ничего! рявкнул в ответ Лука. В шутку все перевести не мог! Ты охренел? опишу я. Да меня сразу с ног сбили, я даже слова сказать не успел. И указал на припухшие губы. Еще и по зубам получил. Этих гадов вообще запинать надо. Лука разом осунулся. Запинали уже, скривился он. Растарались. В сточной канаве выкупали. Я расплылся в довольной улыбке. Так хорошо же. С дуба рухнул. Хмуро глянул на меня лука. Тупичковые под истомой ходят. А они с Боженом только-только замирились. Он выругался и начал загибать пальцы. «Одного спиц откнули, второй из-за тебя чуть не окривел, третий ботинка лишился, а на выходе с рынка наших еще и в помойках искупали». «Сами виноваты», — упрямо заявил я. «Кто виноват? Теперь старшие на толковище решать станут». Бажен сказал, «Завтра вечером встречаемся». Я недоуменно уставился на приятеля. «И что с того? Они первые в бочку полезли». «Это твое слово против их. Рыжуля подтвердит». Лука аж зубами скрижетнул. «Серый, ты совсем дурак!» Прорычал он, нервно облизнув рубец на верхней губе. «Я с Ржулей у Бажена давно в печенках сижу, а тут такое. Вот как ты докажешь, что это не она им глазки строить начала, а? А если Бажен передумает или цену за покровительство взвинтит? Куда уж больше!» «Да есть куда, Серый, есть!» Он и так уже говорит, будто от нас слишком много проблем, и оброк не стоит того, чтобы с гнилым домом возиться. «И что делать будем?» «Это ты мне скажи!» — потребовал Лука, вздохнул и сказал, как отрезал. «Рыжулю в это дело впутывать не станем». «А как тогда?» — опишу я. «Ты меня крайнем выставить хочешь?» «Нельзя. Тогда долг повесят. Если зайдет разговор, скажешь Бажену, что с тобой мелкая была. Он ее не знает и на толковище не потащит. А там говори, что с ног сбили. С этого все и началось. На этом упор делай и стой на своем, понял?» Я кивнул, мол, понял. А еще я понял, что могу и не выкрутиться. Тогда точно крайним останусь. Ради кого другого так бы рисковать родом не стал. Но сейчас не тот случай. Тут даже думать не о чем. Рыжулю подставлять нельзя. Никак нельзя. «Когда?» – спросил я, сглотнув вставшую вязкой слюну. «Толковище?» – уточнил Лука. «Завтра вечером. Сегодня никак. Сегодня небесный прилив».